221. Дадим понимание. Но достигнуть должны сами. В этом весь смысл и значение ученичества. Даётся знание, практически применимое, но применяет его познающий словом, рукою и ногою своей и путём приложения к жизни. Отвлечённое знание это птица об одном крыле. летать всё же не может. И познавание и утверждение познанного будет правильным решением жизни, когда дом духа строится не на песке, но на прочном основании из камня. Тогда они страшны ни ветры, ни бури. Построения многих, как видите сами, рушатся на глазах. Почему? Путём применения знания в жизни фундамент их не был укреплён. Потому смотрите, что из осознанного можете его укрепить от сегодня. Учение многосторонне. Всегда можно найти нечто созвучное настроению момента, что будет упрочить легко. Именно следует брать качество в состоянии сознания в данный момент наиболее созвучный. По этому утверждению созвучающих сознанию качеств многое облегчается. И двигайся силой. Это и будет путём естественным, без насилия над собой. Насилие над собой всегда вызывает противодействие в своём собственном микрокосме, как впрочем и в людях. Этим обусловливаются многие падения, казалось бы, много достигших людей и отступлению во тьму. Когда что-то внутри кажется непреодолимым, сил понапрасну не трать. Выбирайте линию наименьшего сопротивления и утверждайте, яро утверждайте в себе то, что под силу, что возможно в данный момент, что духу созвучно. Допустим, не можете преодолеть огорчение от отчаивающими обстоятельствами, но хочется мысли, устремившейся в пространство к богатствам его приобщиться. Касайтесь пространственной мысли. Или захочется ближе к учителю стать, к нему устремляйтесь. И на сердце придёт сердцем почувствовать грядущего света и возможности в нас заключённой скрыто. Много путей вознесения духа и подъёма духа открыто для человека, если даже какой-либо один заграждён временно каким-либо причином. И неми словами останавливаться нельзя. ни при каких условиях, ибо возможности продвижения имеются всегда на лицо. Надришь выбраться звочное направление, и тогда каждодневно можно и притом с успехом применять формулу, что ещё смогу принести тебе, владыка. Ибо поистине приносить можно без конца. Возможности духа столь широки, что запретить их не в состоянии никакие условия и приходящие настроения. и дикти утверждением продвигаюсь всегда при любых обстоятельствах жизни ибо духу пути не заказаны и соколу крылья земли не связать коль сокол парит над землёй и именно это утверждение чего-то в себе и будет духа полётом когда крыльев его не связать будь всегда на полёте или готов к нему даже на время Опускаясь на землю, помни, что крылья вам могут связать и на земле. Земли опасайтесь и будьте на страже великой, когда на земле